Глава пятьдесят шестая Когда Лу Сюань Эр исполнилось пять лет, тётка достала дощечки из бамбука, небольшую деревянную киянку, бинты и другие приспособления для бинтования ног. «Тебе уже пять лет, Сюань Эр. Надо ноги бинтовать». «А зачем их бинтовать, тётушка?» — удивилась Сюань Эр. «Если женщина не бинтует ног, ей замуж не выйти». сурово ответила тетка. «Зачем выходить замуж?» — не отставала Сюань-эр. «Но не всю же жизнь мне тебя кормить». Дядя Юй — большая лапа, человек мягкого нрава и азартный игрок, на людях был мужчина хоть куда, несгибаемая воля и стальные мускулы, а дома становился тише воды и ниже травы. Стоя перед очагом, он жарил себе на закуску мелкую рыбёшку, ловко орудуя своими ручищами, с виду грубыми и неуклюжими. Рыбёшка скварчала в масле, а Сюань Эр втягивала носом этот чудесный запах. Она относилась к дядешке по-доброму, потому что когда тётушка уходила на работу, её лобатряс муженёк подворовал в доме еду: то яйцо в железной ложке зажарит, то кусочек бекона урвёт. Что-то всегда перепадало и Сюань Эр, конечно, при условии, что она не скажет тётушке. Дядя Юй ловко щищал ногтем чешую с обеих сторон, отщипывал кусочек, клал на кончики языка и со смаком прихлёбывал вино. Тёчка твоя дел говорит, подтвердил он. Если женщина не бинтует ногт, она становится никому не нужной, больше многой старой девой. Слышала? Дядя твой тоже так считает. Как ты думаешь, Сюанэр, почему я взял в жёны твою тётушку? Потому что тётушка хорошая. Э нет. Потому что у неё ноги маленькие. Сюанэр долго смотрела на узкие тётушкины ножки, потом на свои нормальные. А мои ноги тоже будут как твои. И это зависит от тебя. Будешь послушной девочкой, может, и ещё меньше выйдут. Всякий раз, когда речь заходила об бинтовании ног, матушка рассказывала об этом, и как о страшных страданиях и как об одном из ярких моментов в своей славной жизни. Тётушка была известна всему Гаомина пористым характером и тем, что у неё спорилось любое дело. Все прекрасно знали, что заботы по хозяйству Юй Большая Лапа переложил на плечи жены. Он только и делал, что играл на деньги, да баловался с ружьишком, бил птиц. У семьи было полсотни му прекрасной земли, и тётушке, кроме хлопот по дому, приходилось ухаживать за двумя мулами, заниматься наймом батраков и следить за работой в поле. Надо признать, со всем этим она справлялась безупречно. Ростом она была меньше полутора метров, весила не больше 40 кг, но в этом крохотном теле крылось столько силы и возможностей, что все просто диву давались. И если такой человек, как тётушка, поклялся, что вырастет из племянницы невеста на загляденье, ноги она естественно бинтовала со всем усердием. подворачивала пальцы к стопе и стискивала бамбуковыми дощечками так, что матушка визжала, как поросёнок, под ножом. Затем слой за слоем туго обматывала бинтами, пропитанными квасцами, а затем ещё и обстукивала маленькой деревянной киянкой. По словам матушки, боль была адская, будто тебя бьют головой об стенку. — Тётушка, тётушка, не так туго! — молила матушка. Только потому, что люблю, утверждала её тётка. Тут всякое послабление во вред. Погоди, вот будет у тебя пара золотых лотосов, ещё спасибо скажешь. Тётушка, можно я не буду выходить замуж, а? Хныкнула матушка. Всю жизнь за вами с дядюшкой ухаживать буду. Послабила бы немного, стрял расчувствовшийся дядюшка. Тётушка схватила метлу и запустила в него. Пошёл вон, пёс ленивый. Муженёк мимоходом загробаствовал лежащую на циновке канна связку медных монет и был таков. Игрок, дядешка был заядлый. Базарные дни не обходились без его крика на полрынка. Руки у него становились зелёные призелёные, столько медных монет через них проходило. Выигрыш он отмечал вином, а проиграв вливал в себя вина немеренно. Нагрузившись, выходил на улицу и начинал задирать всех подряд. Как-то выбил пару передних зубов в железной метле. Кто такой железная метла? Да самый известный в Гауми Туфей, бандит. «Флавный удар!» — крякнул железная метла, выплюнув выбитые зубы. «В долю ко мне не хочешь?» «Это ты с моей женой лучше поговори», — ответствовал Юй Большая Лапа. Не редко на рынке в Далане наблюдали такую комичную картину. Юй, уроджённая Лу, чедушная женщина на маленьких ножках, ухватив верзилу муженька за ухо, твёрдой поступью ведёт его домой. Большая лапа брёдёт, наклонив голову, вопит на все лады и размахивает своими ручищами, как пальмовым веером. Заведя такое, народ про себя поражался: надо же Такое громило, умудрился даже железной метле зубы выбить, а в руках женщины на маленьких ножках смирный, как телок. Не успели оглянуться, как наступили годы республики. Сюань-эр исполнилось шестнадцать, и ноги ей, наконец, бинтовать перестали. «Чтобы увидеть маленькие ножки, ищи к высоким скалам дорожки». Дом матушкиной тётушки оказался, так сказать, у лотосового пруда. Полуграмотный дядешка повесил на воротах табличку с надписью "Вместилище лотосового аромата". Он гордился маленькими ножками Сюань Эр и почитал племянницу, которая выделялась не только маленькими ногами, но и красивой внешностью, настоящим сокровищем, за которое не грех и поторговаться. «Наша Сюань-Эр не иначе, как за Чжуан-Юаня выйдет», — говорил он. «Почетное звание первого среди выдержавших дворцовый экзамен на степень Цзиньши». «Маньчжурская династия Цинь приказала долго жить Большая Лапа», — возражали ему. «И Чжуан-Юаней больше нет». «Тогда за Дуд Цзюня, военного губернатора провинции», — уступал дядюшка. «А нет, так за начальника уезда». Летом 1917 года только что вступивший в должность начальник уезда Гаоми Ню Тэн Сяо сразу взялся за четыре важных дела. Запретил курение опиума, объявил вне закона азартные игры, поставил задачу очистить уезд от бандитов и отменил бинтование ног. В результате запрета на опиум в казну перестали поступать средства, а притоны все равно продолжали действовать теперь уже подпольно. С азартными играми ничего не вышло, как играли, так и продолжали играть. Справиться с бандитами тоже не удалось. Эту задачу пришлось признать невыполнимой. Оставалось бинтование ног. И тут никаких препятствий не было. Уездный начальник самолично проводил пропаганду на местах и делал это с большой помпой. В один из редких в седьмом месяце погожих дней в Долане появился автомобиль с открытым верхом. Вызвали городского главу. Тот вызвал Люйчанов, они крикнули Линчанов, а те оповестили селян. Люйджан старший люя, административная единица из двадцати пяти хозяйств во времена Китайской республики. Линджан староста нескольких соседствующих домов. Всем было велено собраться на таку. Мужчинам, женщинам, детям не явившимся грозил штраф. Один доу зерна Пока народ собирался, начальник уезда обратил внимание на табличку на воротах Тётушкиного дома. Эвот уж не ожидал, что и крестьяне обладают вкусом, удивился он. Э, в этой семье пара отменных золотых лотосов, начальник угодливо доложил городской глава. Порочные привычки уже превратились в общенациональную болезнь. — заявил Ню. — На самом деле лотосовый аромат всего лишь вонь от бинтованных ног. Народ на таку медленно, но собрался и с вниманием слушал речь начальника уезда. Как рассказывала матушка, он был в черном сюньяценовском френче, на голове цилиндр кофейного цвета. В дополнение к чёрным усикам и очкам в золотой оправе из кармана спереди свешивалась цепочка часов, а в руке он держал трость. Голос каркающий, в уголках рта собиралась слюна, но болтать он мог бесконечно. Говорить умел, хотя и непонятно о чём. Матушка застенчиво цеплялась за край тётушкиной одежды. С тех пор, как ей стали бинтовать ноги, она не выходила из дому. Как говорится, вторых ворот не переступала. И если не плела сети, то вышивала. Она впервые в жизни видела столько народу и от смущения головы не поднимала. Казалось, все вокруг только и делают, что пялятся на её маленькие ножки. В тот день на ней была кофта из зелёного бархата, украшенная пёстрой тесьмой, пришитой шёлковыми нитками на рукавах и по низу. Блестящая чёрная касса почти до колен, ярко-красные штаны до пят. Внизу тоже тесьма. Из-под них то и дело выглядывали расшитые цветами красные бархатные туфли на высоких деревянных каблуках, постукивавшие при ходьбе. Стоять ей было тяжело, и приходилось опираться на тётушку. В своём выступлении начальнику езда подверг особой критике вместилище лотосового аромата. "Это зловарное наследие феодализма", заявил он. Патологическое явление. Все стали скалить глазами маленькие ножки матушки. Она не знала, куда деваться. Затем уездный лично зачитал манифест об освобождении ног. Уведомление об освобождении ног с указаниями и разъяснениями. Власти доводят до общего сведения указ с формулировкой закона. Закон сей подлежит исполнению в трёхмесячный срок. Девести до сведения жителей городов и сёл, а также ретроградов Шэнши. Любые сомнения и колебания считать несущественными. Настоящий манифест об освобождении предусматривает отказ от старого. Возрастное ограничение 50 лет. Впредь следует строеп это исполнять. Завершить к тридцатому дню шестого месяца будет послан инспектор для проверки. Проверку производить постоянно, раз в месяц. Нарушителей ждет штраф. На первый раз штраф две сотни юаней, далее возрастает помесячно. За замужних отвечает супруг, за прочих — отцы и старшие братья. «Предупреждаю, народ невежественный и, возможно, неверное истолкование». Доставить извещение в алтари и храмы, следить за разъяснением и толкованием. Объявлять по дворам и хозяйствам, раз в три дня обходить с Гуангом. Уверен, после окончательного освобождения народ станет крепче и здоровее. К осмелившимся пренебречь вышесказанным наказание применять без пощады. Дочитав, он велел шести молоденьким девицам, которых привёз с собой, продемонстрировать, что такое естественные ноги, и те щебеча выпрыгнули из автомобиля. Двигались они действительно бодро, легко и быстро. Почтенные земляки, братья и сёстры, тут же громогласно обратился к собравшимся уездный. Раскройте глаза и смотрите! Тао Пан не сводила глаз с девиц. Коротко стриженные налбу чёлка, голубые блузки с отложенным воротничком, короткие белые юбочки, открывающие стройные ножки, белые носочки и белые шанхайские тенниски фирмы Хуэйли. Ну просто струя свежего воздуха. Прохладный ветерок повеял в грудь жителям Дунбейского Гаоми. Выстроившись в ряд и поклонившись зрителям, девицы напустили на себя строгий вид и начали. Ножки наши от природы, от родителей породы. Они прыгали и высоко задирали ноги, демонстрируя, какие они длинные. Бегай, прыгай до упада, нам у вечных ног не надо. Снова прыжки и пробежки. Из таких, как мы, игрушек превращают вас в старушек в цепких феодальных лапах, прочь бинтов вонючих запах, ножки-ножки от природы символ счастья и свободы. После того, как ножки от природы, отпрыгавшись, удалились, их место занял врач-ортопед с большущей моделью маленькой ножки и стал наглядно объяснять, где кости ломаются, а где бинтование приводит к их искривлению. В конце господину Ню пришла в голову ещё одна идея. Он велел выйти обладательнице лучших золотых лотосов во всём Гауми, чтобы она дала собравшимся возможность воочию убедиться, насколько уродливы маленькие ножки. Перепуганная матушка спряталась за тётушкиной спиной. Это распоряжение начальнику уезда. Разве можно не подчиняться? Подал голос городской глава. Матушка обхватила тётушку за бёдра. «Тётя, тётя, спаси меня, я не пойду!» «Иди, иди, Сюань-эр», — сказала тётушка, — «пусть полюбуются. Как говорится, не бойся, что ничего не знаешь о товаре. Сравни, и всё будет ясно. Пусть кто-нибудь скажет, что копыта этих диких ослиц превосходят золотые лотосы, созданные моими руками». Поддерживая Сюань-эр, она вывела её вперёд и отошла в сторону. Сюань-эр шла нетвёрдой походкой, покачиваясь, как ива на ветру. В глазах старомодных мужчин Гао-ми она являла собой образ настоящей красавицы. Они глаз с неё не сводили, словно хотели приподнять ресницами штанины Сюань-эр и хоть на миг увидеть её золотые лотосы. В том же направлении устремил свой взгляд и уездный. На мгновение он замер, раскрыв рот. А потом воскликнул: Вот, полюбуйтесь, такая славная девушка, а из-за бинтования ног превратилась в несусветное страшище. Ни воды принести, ни руками что-то сделать. Благородных девиц не для грубой работы растят, на это служанки есть, бесстрашно парировала тётушка. Ты что ли, мачет и девушки Глядя в сверкающие глаза тётушки, спросил уездный: "Ну да, и что из того? Её маленькие ножки, твоя работа. Ну да, и что из того?" "А ну схватить эту дерзкую ведьму, пусть посидит в кутузке, пока ноги её дочери не будут разбинтованы", велел уездный. "Поглядим, кто осмелится это сделать". Зарычал молнией выскочивший из толпы Юй Большая Лапа. Он сжал кулаки и заградил собой жену. «Ты кто такой?» — осведомился уездный. «Да уж из тех, кто постарше тебя будет», — грубо бросил дядюшка. «Арестовать его!» — приказал Свитя разъярённый уездный. Вперёд несмело выступила пара служителей. Они попытались поиграть с большой лапой в кошки-мышки, но тот одним взмахом отмел их в сторону. Народ недовольно загудел и, подбирая комни земли, стал швырять в девиц с ножками от природы. Народ в дунбейском гаоми не запугаешь, и на расправу он скор. Об этом господин Ню, видимо, уже был наслышан. Э, сегодня у меня ещё важные дела в уезде, так что на сей раз тебя прощаю. На раскрепощение женских ног компания общегосударственная. И того, кто осмелится выступать против, ждёт суровое наказание. И тут же, скользнув в салон автомобиля, заорал: "Пошёл! Пошёл!" Водитель метнулся к капоту, вставил заводную ручку и принялся с лязганием крутить её. В салон суматошно запрыгнули большие ноги девицы и свита уездного. Мотор наконец зачихал, водитель вскочил на сиденье, крутанул руль и автомобиль рванулся вперёд, подняв клубы пыли. Какой-то пацанёнок, хлопая в ладоши, пропел: "Юй, большая лапа смел да удал, уездного начальника перерепугал". Этим же вечером к свахе по фамилии Юань, по прозвищу Раскатай губу, заявилась урождённая Люй, жена местного кузнеца Шангуань Фулу. Она вручила свахе подношение отрез белой ткани и попросила обратиться к семье Юй с предложением породниться, выдать Цюань Эрзы и её единственного сына Шангуань Шоуси. Обмахивая свои большие ноги пальмовым веером, Юань, раскатая губу, говорила с тетушкой так. «И не случись падения маньчжурских цинов, почтенная, я порог вашего дома не переступила бы, хоть шила меня в зад кали. Но нынче на дворе Китайская Республика, и женщины с маленькими ножками большим спросом не пользуются». Сыновья из богатых семей теперь на всё по-другому смотрят. Френчи носят, сигареты курят, и вицам подавать, чтобы за границу учились, чтобы бегали, прыгали, чтобы и говорить складно умели, чтобы хихикали, когда их обжимают. Так что племянница ваша, павший Феникс, а это хуже курицы. Семья Шангуань вас не отвергла, так что почтенные, думаю, пора выскурить благовоние. Шангуань Шоу Си внешне хорош и нрава ласкового. В семье осёл и мул имеется, своя кузница. Не сказать, что богачи, но ну и не бедствуют. Ничего обидного для Сюань Эр в такой партии нет. «Разве я растила императрицу для того, чтобы отдать за сына кузнеца?» «А ты слышала, что говорят, почтенные? Жена императора Сюань Цзуна в Харбине на улице обувь чистит». Вот так, милая моя, нынче не знаешь, как жизнь обернётся. Передай семье Шангуань, пусть сами говорить со мной приходят, заключила тётушка. На следующее утро матушка увидела в дверную щель да родную фигуру будущей свекрови Шангуань Люй. Наблюдала она, и как тётушка с Шангуань Люй до посинения спорили о свадебных подарках. Вы у себя там уж решайте, или мул Или двому подогород, сказала тётушка. Не за даром же я её растила до 17 лет. Хорошо, сдалась Шангуань Люй. Будем считать, нашей семье не повезло. Чёрный мул ваш, а вы нам отдаёте тележку с деревянными колёсами. С хлопком сомкнулись ладони, и сделка совершилась. Сюаньэр, позвала тётушка. Выходи, знакомиться со свекровью.